22 июля 1935 года. Конечно, вулкан действует, и много черноты собрано, но истинно преданным служению общему благу нечего бояться. Все беды всегда приключались с тепленькими, следовавшими половинным путем и любившими всюду полумеры. Не ошибемся, сказав, что гибель мира от полумер и от непротивления злу. Истина, мы живем во времена Атлантиды. Но сейчас нужно запасаться не ковчегом, но аэропланом. И лучший аэроплан — это крылья духа.